Был мечтателем, мыслителем, философом или, по определению своей жены, безмозглым идиотом. Она постоянно пилила мужа за то, что он тратил слишком много времени на созерцание звезд, сооружение каких-то приборов из скрепок и булавок и спектрографические исследования кусков пирога. «Тебе не хватает чувства меры?» — говорила жена тринутрагуле нутрагуля по 38 раз на дню. И тогда он построил тотальный вихрь. К одному концу вихря он подсоединил весь реальный мир — Экстраполированный из куска пирога, а к другому свою жену. Когда Трин включил вихрь, она в одно мгновение узрела бесконечность мироздания и свою ничтожность в сравнении с ней. К ужасу Трина Трагулы, испытанный ею шок, совершенно уничтожил мозг женщины. Зато ему удалось непролежимо доказать, что для живого существа, обитающего во вселенной таких размеров, чувство меры – недопустимое и вредное для здоровья роскошь. Дверь вихря распахнулась. «Привет!» сказал Зафот, бодро выходя из ящика. «Выпить что-нибудь есть?» «Вы... вы были там?» спросил остолбеневший гаргровар. «Так вы же видели». «И вихрь работает?» «Как часы». «И вы ощутили бесконечность мироздания?» «Еще как! Неслабое надо заметить местечко это мироздание». «Будь при гаргроваре его тело, оно бы село на пол, вытаращив глаза и разинув рот». «И вы видели себя в сравнении со всей Вселенной?» «Да видел, видел». «И что же вы почувствовали?» «Я теперь наверняка знаю то, в чем и так особо не сомневался. Я воистину велик и могуч. Я же говорил, что вы имеете дело с самим Зафодом Библброксом».